Они вышли в коридор. Там кто-то стонал, очевидно, тяжело раненый. Не обращая на него внимания, Раскольник потащил Цапова к выходу. Яркий свет ударил в лицо, когда они оказались на улице. Кругом были вооруженные люди, спешившие в разные стороны. Стояли несколько автомобилей. «Быстрее!» — кричали со всех сторон. «Быстрее! Уходим!» Раскольник показал на машину. «Посмотри, где ребята!» — попросил Цапов, усаживаясь в автомобиль. Раскольник кивнул головой, оборачиваясь к одному из своих. «Где пленный?» «Сех, которые их освободили!» — нервно закричал тот. «Быстрее в машину! Уходим!» Это был немолодой и грозный мужчина лет сорока Он резко махнул рукой и сел в ту волгу на заднее сиденье рядом с Саповым. С другой стороны лехнулся раскольник, и молодой прыщавый водитель резко рванул машину с места. Все в порядке, повернулся к ним человек, сидевший рядом с водителем, очевидно, командир группы боевиков. Мы освободили всех четверых. Жалко, что ушел Абдул-Арагим. Мы могли бы схватить его самого. тех наших ребят освободили?» — спросил Цапов. «Всех?» — кивнул командир. «Это Ахмед, доверенный человек султана», — пояснил Раскольник. «Мы с ним всю ночь искали вас по всему Ташкенту. Хорошо еще, что успели. Нам сообщили, что на дороге были слышны выстрелы я понял что ты пытался бежать я боялся опоздать позади слышалосьвание автомобильных сирен мы уехали вовремя пояснил ахмед у нас здесь нельзя долго стрелять это не таджикистан здесь порядки строгие могут арестовать в узбекистане место режим, державшийся на традиционном обожании первого лица, был самым устойчивым в Средней Азии и самым жестким по отношению к разного рода преступникам и оппозиционерам. «Откуда мог узнать о нашем появлении в Ташкенте?» — спросил Цапов. «Видно, кто-то сообщил ему о нашем прибытии. Мы все узнали, снова обернулся к ним Ахмед, так звали командир. К нему прилетел человек хромого Шалвы из Москвы. Это тот самый грузин, который убежал вместе с Абдул-Рагимом. Мы хотели... Он не убежал, перебил его раскольник. Что? Не понял Ахмед. Как это не убежал? Он не убежал, настойчиво повторил Раскольник, отворачиваясь. Понял, строго кивнул Ахмед, уважительно глядя на Раскольник. «Это хорошо. Султан будет доволен». «Давай его карманы смотрели?» «Нет, конечно», — презрительно ответил Раскольник я не мародер него был свой кодекс чести понятно согласился ахмед просто мне кажется что вы могли бы посмотреть его документы». это мне не казалось резон ответила раскольник я должен был только освободить пленников Ахмед разочарованно отвернулся. Каждая машина добиралась до места назначения отдельно. Они доехали до какого-то дома, где их уже ждали. В доме Тапову тщательно обработали рану, наложили повязку на поврежденное плечо, переодели в другую одежду. И только после этого вместе с Раскольником или в другую комнату. Тапа вошел туда и обомлел...